Эпилог. Последние дни перед свадьбой пролетели как одно мгновение. Кажется, только вчера до часа икс оставалось еще три дня, а сегодня уже оно, то самое утро. Все эти дни Шарлотта без устали следила, чтобы у меня не оставалось ни одной свободной минутки на тревоги и глупости, заставляя заниматься не только магией, но и этикетом, танцами и даже хозяйством — мудро напомнив, что после свадьбы я вообще-то стану леди Арвен, и все немалое имущество графов Холвинских станет моим. А это на минуточку, не только особняк в столице, но и замок на севере, тот самый, в подвале которого запечатан портал между двумя мирами. И кто знает, может, однажды нам выдастся шанс распечатать его вновь. Все же демоны — это... Нет, не твари, просто другая раса. Есть среди них и политики, и ученые, и торговцы, и целители. Да, много воинов, но исключительно из-за особенностей мира, в котором им приходится жить. Впрочем, именно об этом я пока не думала, мне было чем заняться. А еще я волновалась за отца. Как он там? Нормально ли добрался? Сумел ли увидеться с дедом? Разобрался ли с интригами седьмой жены владыки? И почему, черт возьми, задерживается на свадьбу собственной дочери? мне обидно между прочим как бы то ни было последние дни выдались невероятно насыщенными причем вчерашние особенно именно вчера мне привезли свадебное платье доделав самые важные стежки прямо на мне именно вчера шарлота пригласила ювелира на дом и сама выбрала роскошные украшения идеально подходящие к наряду но счет я из принципа попросила выставить на имя кардинала Именно вчера декораторы закончили украшать дом отца, где соберется вся семья Арвен, которая уже начала потихоньку съезжаться в столицу со всей страны, как и близкие друзья семьи, оповещенные о грядущей свадьбе еще три недели назад. И именно вчера мы окончательно определились с местом, где будет происходить венчание единственной дочери кардинала, которую он признал официально, ведь я больше не баронесса Надин, а леди Ди. Альмаледин сияющая, дочь драконицы и кардинала». И нет, это была не церковь Триединого. Меньше всего я хотела начинать новый этап своей жизни с фальши, ведь не верила в совершенно чужого мне бога, как и Маркус. Так что мы предпочли пригласить жреца всех стихий к нам домой и провести церемонию прямо в центральной гостиной в полдень. Сейчас на часах было уже одиннадцать. И я место себе не находила, протоптав полноценную траншею в своей гостевой комнате. Отец до сих пор не вернулся. Маркус еще не приехал. Жрец задерживается. Шарлота контролировала слуг внизу, попутно встречая гостей. А я... я нервничала. Просто дико нервничала. Нет, не из-за грядущей свадьбы. Просто тревожно мне было. Хотя, кажется, и повода-то не было. А тревога была. Госпожа, все отлично, все просто замечательно! Пытался заболтать меня Теодор, причем, точно знаю, по приказу Шарлоты. Сегодня вы прекрасны, как никогда. Этот день не побоюсь показаться мягкотелым самый прекрасный день в моей жизни. Сегодня вы станете супругой поистине достойного мужчины. «Ах, как сияют ваши выразительные глаза! Как прелестные румяные щечки, Как... Тео, хватит!» Оборвала я бесконечные оды в мой адрес. И не только в мой. «Я не боюсь замуж. Мне вообще пуф. Безразлично, произойдет это сегодня или нет. Я уже люблю, и это взаимно. А обряд — это формальность. Мне просто не по себе. Я не знаю, как это объяснить. И отец все не возвращается». «Все будет хорошо», — упрямо повторил дракон бездны. «Верьте в это и не позволяйте себе усомниться в могуществе отца вашего и самого владыки». «Как бы я сейчас хотела быть там?» — вздохнула. «Помочь. Ну или хотя бы просто убедиться, что у них все в порядке». «У них все в порядке. Зуб даю». Последнее в исполнении Теодора — Прозвучало так уморительно, что я против воли рассмеялась, а потом в мои покои ворвалась шарлотой и стала не до глупостей. Явившись ко мне не одна с горничными, неутомимая тетушка мигом взяла меня в оборот, и совсем скоро из зеркала на меня смотрела удивительной красоты девушка, в которой я с трудом узнавала себя. утонченная, абсолютно неземная, с огромными голубыми глазищами, с красиво завитыми белокурыми локонами, с едва различимым рисунком перламутровой чешуи на скулах, что бывает только у драконов. «Госпожа, вы великолепны!» По слогам восторженно выдохнул Теодор, и на этот раз я даже не подумала ему возражать. Платье цвета шампанского с кружевом более сочного, персикового оттенка облегало мою фигуру в груди Италии, Расходясь плавными волнами от бедер, гарнитуры из золота с бриллиантами украсил волосы, шею и уши, ресницы и губы подчеркнула косметика, а глаза сияли сами по себе. Шарлотта... Увы, время приближалось к двенадцати, отца все не было, и я приняла единственное возможное решение. Поможете мне еще немного. Да, милая... Проводите меня к алтарю. Кажется, свою пока еще девичью судьбу я могу доверить только вам. Альмалидин! Голос суровой некромантки дрогнул, а глаза подозрительно блеснули, но Шарлотта быстро взяла себя в руки и шагнула ко мне. А затем и вовсе присела в безупречном реверансе, уже не в первый раз напоминая, что, в отличие от нее, я принцесса по рождению и будущая графиня. Спасибо, это большая честь для меня. Тихонько выдохнув напряжение, я взглянула на дракона бездны, который сегодня, как, впрочем, и все предыдущие дни, выглядел как самый обычный пес, только большой, лохматый и говорящий. Чепули, Я назвала его истинным именем, и дракон тут же подобрался, чувствуя, что время шуток закончилось. Будь моим верным сопровождающим, объяви о нашем выходе. Я верю, никто не справится с этим лучше тебя. Да, моя госпожа. Гордо выпятил грудь самый преданный из моих подданных и толкнул дверь, чтобы выйти первым, буквально чеканя шаг, словно какой-нибудь породистый жеребец на параде. Гости дорогие, члены великого рода и друзья семьи, родственники и коллеги, дамы и господа. Позвольте сообщить вам. Мы с Шарлотой вышли из комнат и отправились вниз, чинно спускаясь по лестнице. Которая по случаю торжества была пышно украшена живыми цветами. В центральном холле собрались нарядно одетые приглашенные гости, изумленно взирающие на говорящего пса. В ближайшей гостиной, украшенной еще более торжественно, нас дожидался жрец и Маркус, но. дрогнул дом. Запахло серой и озоном. Угрожающе задребезжали стекла в окнах, повеяло потусторонней жутью. И заволновались гости. Примчался из гостиной жених, всегда готовый дать отпор любому демону, который рискнет напасть на мирных жителей империи. С грохотом распахнулись двери, и в дом ввалились двое громил, одетые совершенно не по погоде. Один из них выглядел как кардинал, только почему-то в кожаной, набедренной повязке на голое тело и с гигантской двусторонней секирой. Второй был чем-то неуловимо на него похож, но при этом слегка постарше, покрупнее, без бороды и со старым шрамом на лице, который пересекал левую бровь и часть щеки. В его руках был зажат огромный двуручник. Кроме набедренной повязки талию украшал роскошный титановый пояс, а лоб — тонкий венец с пятью устрашающими зубьями. «Дочь, я не опоздал! Внуча, на тебя раздери! Почему начали без нас?» ПС. Свадьбу пришлось притормозить, но буквально на полчаса, пока отец и дед, аж сам владыка бездны, тескотлипок суровый, торопливо переодевались в наряды по местной моде. К счастью, им хватило ума войти в дом не в демоническом облике, а в мирном, чтобы совсем уж не переполошить и без того встревоженных гостей. И хотя всю церемонию дед ворчал, что могла бы и получше жениха найти, в целом не мешал. А на мой, ну очень суровый взгляд, брошенный из-под лобья, предпочел поскорее улыбнуться и поздравил за мужеством в числе первых. И пускай я совершенно его не помнила, это не помешало мне крепко обнять деда и пообещать, что при случае я обязательно навещу его в бездне. Да-да, как только, так сразу. Пока-пока. В остальном же свадьба прошла без эксцессов. Родственникам со стороны Арвинов я понравилась». Остин с Джародом так и не узнали, что именно я была той самой леди Ди, которая спасла их от слизня. Харон с Теодором бдили по всем фронтам. Жрец провел безупречный обряд, благословив нас стихиями на долгую и счастливую жизнь. А отец расчувствовался и слегка перебрал. Правда, Шарлотта бдительно проконтролировала этот момент и не позволила натворить ему глупостей, вовремя увидя наверх, так что праздник, можно сказать, удался. А трудовые будни обязательно будут, как же без них, но уже завтра. ППС. Как мы с Маркусом и решили, после свадьбы мы отправились в его служебную квартиру. Да, не дом, но это наш выбор. А для первой брачной ночи вполне хватает... И обычной двуспальной кровати. Мы проверили. Тем более ремонт в особняке шел ударными темпами, и всего через неделю мы с полным правом въехали на свою территорию. Отец же... Кажется, слегка обиделся, но это не точно. Тем более ему было чем заняться. Церковь ждали глобальные репрессии, реструктуризация, смена курса и просто кадровые перестановки. Шарлотта пообещала проконтролировать. П. П. В бездне действительно было все не очень хорошо. Впрочем, владыке хватило недели, чтобы допросить всех причастных и просто подозреваемых, устроить дюжину-другую показательных казней и отправить в пыточную парочку генералов из числа заговорщиков, рискнувших польститься на лживые речи его проныры жены, той самой, седьмой, так что непоправимого не произошло. Мы успели первыми. А леди мутелка-липолоки отправилась на плаху за неудавшуюся попытку переворота. Участие во всем этом ее сына еще проверяется, но уверена, в случае чего ему тоже на орехи перепадет. Зря что ли деда суровым называют. И ведь, казалось бы, чего ей не хватало, но нет. Банально и вечно. Даме хотелось еще больше власти и денег, да только дедуля помирать, но никак не собирался. И пообещал не помирать еще пару тысяч лет. Верю. Он сможет. Отец тоже искренне на это надеется. Ну а мы с Маркусом с интересом наблюдаем за тем, как он не всегда умело, но очень пылко ухаживает за Шарлоттой и делаем ставки, когда падут бастионы коварные некромантки. ППППС Это произошло в канун местного Нового года под веточкой Амелы. Но это была уже... Совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Нина Сашина.